Глава восьмая. Джан Хот. Она судя по лицам соседей, я произвела на них неизгладимое впечатление, явившись домой в экипаже с гербами, да еще и в сопровождении личной охраны. Себя я ощущала скорее опасной преступницей, с которой приказано глаз не спускать, но никак не невесты великого князя. «Ирочка!» — раздался голос моей соседки, когда я, стоя на пороге, открывала дверь. «Что-то случилось? Все в порядке, Мария Ивановна!» — ответила я устала. «Хотите чаю?» «Да!» — нервно посматривая на сопровождающих, ответила она. «Заходите ко мне!» «Ставьте чайник, я захвачу булочки!» «Может, ваших молодых людей покормить?» «Нет, спасибо!» Неожиданно широко и искренне улыбнулся один из сопровождающих и обратился ко мне. Мы подождем вас на улице. Я только дом проверю и Марию Ивановну успокою, сообщила я. Как-то все это было неловко. Могу я спросить? Обратился ко мне этот же молодой человек. Да, конечно. Куда мы отправимся дальше? Я хотела на рынок за покупками, но сейчас вижу, что идея не сильно хороша. Помпы много. И я представила, как появлюсь на Имперской площади вместе с подобным эскортом. А там, чем хороший, чем одновременно плох маленький городок, так это тем, что все друг друга знают, а уж тем более много знакомых у учительницы. Молодой человек неопределенно пожал плечами. «Придется привыкать, но насчет покупок вы правы. Может, стоит отправить за вами вестовых, и в книжный магазин они зайдут?» — Безусловно, только список составьте. И мы с соседкой, той самой милой дамой, которая на счастье повстречалась мне в тот день, когда я убежала из поместья князя Андрея, отправились пить чай и разговаривать. — Так значит, вас все-таки нашли? — вдруг спросила Мария Ивановна. — Выходит, нашли. И вы счастливы? — Да, наверное, да. Но мне непонятно, как все это будет. — Кто он, девочка моя? «Великий князь родомиров выдохнула я первый раз, признавшись, с кем у меня роман. «Я так и думала», — улыбнулась моя соседка. «Вы тогда бежали со стороны его поместья, да, и искали вас потом люди из его министерства. Меня даже допрашивали». «Не знала», — смутилась я. «Что вы, это было мило! Целое приключение!» «Но вы не сообщили им о том, что я пришла потом к вам, через несколько месяцев, и вы мне помогли. И с устройством на работу, и с покупкой дома. Зачем мне докладывать? Если бы ты хотела найтись, нашлась бы. Я так понимаю, вы помирились?» «Да, я не понимаю, что мне сейчас делать. Ты полюбила так сильно, что согласилась на роль любовницы?» «Да, хотя меня, кажется, замуж позвали». И это же хорошо. Или нет? Вы знаете, может, я скажу какую-то неправильную вещь, но я бы предпочла остаться в этом домике, учить девочек в нашей маленькой школе и ждать его по вечерам, и чтобы про это никто не знал. Я бы не злилась, если бы он приходил поздно, не требовала бы объяснений, если бы это было не каждый день, но выйти перед всем миром и заявить, да, я с ним, да, это мой жених, Какая-то несусветная глупость. Это страх, девочка моя. Возможно. Иной раз мы больше всего вредим сами себе. И вот как раз из-за такого страха вздохнула Мария Ивановна. А потом остаемся одни. Мы распрощались, вдовольно говорившись, всплакнув и посмеявшись. Мария Ивановна пообещала приглядывать за моим домиком и отправлять прислугу протапливать его. Я решила, что за покупками не пойду, но у меня было на сегодня еще одно дело, которое обязательно надо было сделать. Я назвала адрес одной из своих коллег, решив убедиться, что учительницы, с которыми я успела сдружиться за эти несколько месяцев, благополучно вернулись домой из своей поездки за город. Мои подозрения, к сожалению, оправдались. Дома никого не было, остальных трех тоже, значит, они все-таки застряли в поместье, которое было расположено в нескольких часах езды от Джанхота. А про них никто и не вспомнил. Директор нашей школы на выходные уезжала, а родственников у девушек здесь не было. «Скажите», — обратилась я к охранникам опять сразу ко всем, — «если я поняла, что люди пропали, к кому я должна обратиться?» «Наверное, лучше сразу к князю Радамирову», — осторожно ответили мне. Думаю, у него сейчас на это нет времени. Я спрашиваю, к кому мне положено обратиться официально. Во временный штаб по ликвидации стихийного бедствия, переглянувшись, ответили мне охранники. Безопасники уже развернулись. А где расположен этот штаб? В школе для девочек. И Я вспомнила. Кто-то докладывал об этом Андрею. Отлично, я как раз там работаю. Давайте я сообщу, что мои коллеги пропали и что я знаю, где их искать. Может, им помощь нужна, а потом сразу домой. И мы отправились к зданию школы. Народу в ней было немного и непривычно тихо. Сотрудники министерства, изредка попадавшиеся мне в коридорах, такого шума, как девочки на обучении, конечно же, не производили. Меня проводили к кабинету математики на втором этаже, где было положено подавать заявление о пропаже людей. Охранник любезно распахнул передо мною дверь. «Добрый день!» Поздоровалась я, входя. Молодой человек в изумрудно-зеленой форме с богатым серебряным шитьем стремительно поднялся мне навстречу. Роскошный мундир разительно отличался от простой черной формы, что носил князь Радомиров, но та была мне милее. «Добрый день, адъютант его высочества, князь Варейский!» Начал он представляться. «Чем могу помочь?» И вдруг выдохнул изумленно. «Ирина Алексеевна!» и я поняла, что где-то его встречала. «Ах, да, точно! Это тот самый молодой человек, который извинился за поведение кадета в госпитале и предложил свою коляску, чтобы я доехала домой. Помню, отказалась поужинать с ним. А вот как его зовут? — Я князь Варейский Михаил Олегович. Куда же вы пропали тогда? — И этот князь. — Так получилось, — проговорила я не слишком внятно. «Что ж мы стоим? Присаживайтесь!» Я кивнула и опустилась на стул. «Надо же, где мы встретились?» «Меня вот восстановили в гвардии». Он показал на свою форму. «А вы почему не в белом?» Потеряла дар. «Сочувствую», — как-то механически ответил он. «Ваше сиятельство, я вообще-то по делу». Начала я, но он меня словно не слышал. «А вы знаете, я вас искал. Вы почему-то запали мне в сердце». — Хотел предложить вам свое покровительство. — Это лишнее, — отрезала я. — Мне надо сообщить вам важную информацию. — Если уж вы решаетесь стать любовницей, то надо выбирать кого-то надежного и умного, и умеющего позаботиться о том, что это такое, какой-то полковник. Да он даже вас не содержал. Ни дома, ни выезда, ни драгоценностей. — Вы меня слышите? У меня информация о пропавших людях. Начала сердиться я. «Пообедаем и договоримся», — решил для себя князь, по изысканной аристократической привычке, не слыша никого, кроме себя. «Я не буду с вами обедать. Примите от меня заявление». «Хорошо», — внезапно согласился князь. «Долг прежде всего». Я резко вздохнула, осознав, какие слухи ходили по нашему госпиталю во время моих встреч с Андреем Николаевичем. «Любовница». «Вот потому этот князь Варейский и ведет себя со мной столь развязанно». «А что? Ни белых одежд, целительницы теперь на мне нет, приличного социального статуса. Вот предложили стать содержанкой. Почему же нельзя спрятаться от людей?» Взяла себя в руки и рассказала про своих коллег. К моему удивлению, князь внимательно выслушал. «Вы знаете, где расположено поместье?» «Конечно». «Будьте добры, покажите на карте». Он достал из ящика стола сложенное в четыре раза огромное полотно. Я поднялась. Он тоже вскочил и подошел к нему. «Вот, смотрите, дорога из города. Она ведет в горы. Надо добраться до вот этого поворота и повернуть вверх. Там будет еще одна развилка. А мои коллеги вот здесь. Я показала точку на карте». «Вот ты славно!» — кивнул он. Одновременно взял одной рукой шинель которая висела на спинке стула за нашими спинами. Другой приобнял меня за талию. Хлопок портала, мой дикий испуганный крик, и мы перенеслись. Что ж вы так кричите? Он рожал руки, и я смогла вырваться и отскочить, чтобы сразу провалиться в сугроб по пояс на территории поместья. Снег никто не расчищал. Вспомнила, как меня вчера учила Андрей И утрамбовала снег, чтобы встать. Почувствовала себя увереннее, посмотрела на молодого князя, и меня опять затрясло. На этот раз от ярости. «Вы сумасшедший! Порталы в этой местности схлопываются! Ими же запрещено пользоваться!» «А вы откуда это знаете?» Удивился князь Варейский. Крупная дрожь била меня изнутри. «Простите, если напугал!» Шагнул ко мне молодой аристократ. «Не подходите ко мне!» Зубы все-таки стукнули друг от друга. «Я хотел сделать вам приятное, быстро узнать, что с вашими подругами. Как-то обиженно проговорил он. Где мы? Метрах в пятистах от поместья, которое вы показали на карте. Пойдемте, осмотримся. Найдем ваших знакомых. И обедать нам надо многое обсудить. Ваше сиятельство!» Можно, Михаил Олегович? Нежно поглядывая на меня из-под роскошных ресниц, Протянул он. Я заскрипела зубами. Ваше сиятельство, я не собираюсь с вами обедать. И вообще, вы понимаете, что вы натворили? Я уже ощутимо представила дверь подвала, который мне с утра грозили. Перестаньте, насмешливо фыркнул он. Ничего ваш полковник нам не сделает. Переживет и потом. Вы же от него сбежали. А вы знаете, я буду нежным и щедрым. Потрясающее умение слышать только себя, съязвила я и торопливо стала доставать кулон связи, которым меня с утра снабдил Андрей. «Андрей Николаевич!» — позвала я его, нажав определенную комбинацию. Никто не отзывался. «Откуда у вас этот кулон?» — напряженно спросил князь Варейский. «Не отвлекайте!» — подумала, что у Андрея могла еще не восстановиться магия и набрала генерала Макарова. «Семен Семенович!» С тем же результатом никто не отзывался. «Вы можете связаться с кем-нибудь в городе?» «С кем именно?» — со злобной иронией протянул он. «С наследником?» «Нет, лучше с князем Радомировым или...» «С императором?» «С генералом Макаровым?» «И что им сказать?» «Что меня никто не похищал, что мы сейчас вернемся?» «Вы сумасшедшая? У вас мания величия?» «Практически», — ответила я. «Ладно, надо заканчивать этот цирк. Пойдемте посмотрим, где ваши дамы. Тоже, наверное, наследные принцессы, не иначе. И будем выбираться из этой глуши».